Глава двенадцатая Привет, дружище! Виолетта дернула плечом и с мольбой в голосе произнесла. Умоляю вас, посадите его в тюрьму лет на пятьдесят, он мне ужасно надоел. Ты не ответил на мой вопрос, мягко улыбнулся Тихон, уже зная, что девушку активно склоняют к браку с астрологом. Сочувствовал он ей от всей души. «Почему ты обвинила в краже Фому Юрьевича? Из-за личной неприязни?» «Это он украл брошь. Кто же еще? Больше таких дураков в этом доме нет. И к тому же я его видел около окна на втором этаже, ну там, где Пальма стоит. Евдокия Дмитриевна как раз уехала за платьем, а он там крутился. Вы в горшке, посмотрите, он наверняка брошь в землю зарыл и теперь надеется, что Пальма скоро начнет плодоносить рубинами». Виолетта покрутила у виска пальцем, наглядно демонстрируя, что она думает по поводу умственного развития Феликса. «А он просто стоял или был чем-то занят?» – решил уточнить тихо. «Да вроде просто стоял. В окно смотрел, а потом пошел к себе в комнату. я на него не заглядывалась. Прошмыгнула к лестнице, чтобы он не прилип со своими мерзопаксными чувствами, и пошла в кухню». Хотела у Леночки яблочный пирог к попросить, но ее не было. Я просидела в кухне минут двадцать. На подоконнике любовный роман лежал. Я его полистала, но ну, потом вернулась к себе. И по пути ты больше никого не встретила? Нет, дернула тонкими косичками Виолетта. Даже Леночки нигде не было. Но ну, вы не сомневайтесь, это Феликс брошь украл. Я вас очень прошу, посадите его за решетку. Выйди из комнаты Виолетты, Тихон направился к катке с пальмой. Осмотрев плотную землю, подернутую зеленоватым пухом ни то мха, ни то плесени, он пришел к выводу, что здесь никто ничего не прятал. Вздохнув с сожалением, он направился к Феликсу. Пусть этот звездочет объяснит, отчего он назвал вором Вадима. Предложенную тему звездочет поддержал с радостью. Глазки его заблестели, а мясистый нос задергался от перевозбуждения. «Младший сын Евдокии Дмитриевны – весьма опасный субъект», – выдал он, приглаживая волосы. Наткнувшись на плеж, торопливо опустил руки и сцепил их замочком на животе. «Родную мать продаст и не вздрогнет». «Это почему вы так решили?» – спросил Тихон, присаживаясь на край дивана. «А вы посмотрите на него! Отрастил себе длинные волосы и ходит, трясет ими». Тихон чуть было не прыснул от смеха. По всей видимости, Феликс не мог простить парню именно его богатую шевелюру. «Он дерзок и невоспитан», – продолжил свою обвинительную речь пастухов. «Впрочем, о нем вам лучше всего расскажет Акулина Альфредовна. Уж она от него натерпелась. Несчастная женщина». «А вы спросите у Вадима, чем он был занят, пока его мать ходила к портнихе? Я вот нисколько не удивлюсь, если окажусь прав». Брошь украл именно этот малолетний наклец. «Я с ним уже побеседовал», – кивнул Тихон. «И он вовсе не отрицает, что прогуливался по дому и, кстати, видел около комнаты своей матери Акулину Альфредовну». «Врет он, врет», – бросился защищать свою покровенницу Феликс. «Не надо так волноваться», – усмехнулся Тихон. Роль сыщика ему нравилась все больше и больше, и, пытаясь вытащить на поверхность истину, Он получал несказанное удовольствие от самого процесса расследования. «Да как же тут не волноваться!» – развел руками Феликс. «Я не могу молчать, когда пытаются очернить такого замечательного человека, как Акулина Альфредовна!» «Не пойму», – насмешливо сказал Тихон. «Почему вы хотите жениться на Виолете, а не на ее матери?» «Что?» – замер Феликс. Его глаза округлились и выкатились вперед. «Ну что вы?» за – засопил он, вновь приглаживая волосы. Она старше меня на десять лет, а Виолетта младше вас больше, чем на двадцать лет. Это вас не смущает? Нет. Астролог надулся и покраснел. Я мужчина в самом соку, и Виолетта Львовна мне очень подходит. Тихон тяжело вздохнул и направился к двери. «Благодарю за беседу», – сказал он, выходя из комнаты. Представив пастухового алтаря именно с Акулиной Альфредовной, он улыбнулся и прошептал. Отличная бы пара получилась. Просто отличная. Уберите от меня руки, ветеринар, это вы? Взвизгнула Ирма, когда молоденькая медсестра попыталась намазать садину зеленкой. Я не могу быть сегодня уродиной, понимаете, не могу. Пригласите пластического хирурга, пусть он немедленно все исправит. В нашем трампункте нет пластических хирургов, устало вздохнул врач поправляя очки. Могу пригласить уборщицу Марию Сергеевну. Она даст ведро, вы наденете его на голову и, поверьте мне, врачу с огромным опытом, никто никаких дефектов на вашем лице не заметит. Врезавшись в столб, Ирма стукнулась лицом о руль и на пару секунд потеряла сознание. Очнувшись, выскочила из машины, поскользнулась и упала на припорошенную снегом дорогу больно ударившись при этом коленом. Взглянув на разбитый бок Хундая, она негодовище плюнула в его сторону и торопливо вернулась в салон. Народ уже стекался и, шумно обсуждая случившееся, надеялся на продолжение спектакля с обязательным участием гаишников. Но Ирма не собиралась доставлять удовольствие зевакам. Во-первых, у нее болели синяки, оставшиеся после массажа багетом и совком. Во-вторых, у нее ныло и распухало лицо. В-третьих, она боялась, что у нее отберут права и затаскают по инстанциям. В-четвертых, она не хотела опаздывать на вечернее торжество, на котором планировала выставить Дашу хитрой и непременно падшей особой. Никакие гаишники сейчас Ирме не были нужны. Да, в задний ход. Она распрощалась со столбом и зеваками и рванула до ближайшего травмпункта. Вырвав из рук молоденькой девушки, дежурившей в регистратуре, тонкую карточку, Ирма, приволакивая ногу, буквально влетела в кабинет начальника с требованием немедленно сделать из нее прежнюю красавицу. Врач же, вместо того, чтобы тут же створить чудо, дать какую-нибудь таблетку, от которой все ушибы волшебным образом исчезли бы. Отправил Ирму по кабинетам проверять, не пострадал ли ее мозг, не пал ли смертью храбрых колена. Вернувшись с кучей бумажек, тяжело больная еще раз мужественно подошла к зеркалу, висевшему над белоснежной раковиной. Подошла и взвыла. Обозвав врача и медсестру лентяями, второгодниками и криворукими айболитами, она наконец-то уселась на стул и позволила медсестре подойти к ней для обработки ран на расстоянии вытянутой руки. Перепуганная женщина перебежками, оглядываясь на врача и ища у него сочувствия и поддержки, приблизилась к больной и сделала первую попытку продезинфицировать рану, за что тут же получила емкое «ветеринара, чертовы!» Обалдевший от происходящего врач, уставший и рассерженный, уже не сомневался, мозг пациентки поврежден очень сильно, и, скорее всего, это произошло еще при ее рождении. Если бы мог, он бы сам с удовольствием надел на голову Ирмы ведро. Как бы стало тихо в кабинете, как тихо. «Я на вас в суд подам!» – взвизгнула Ирма, и медсестра испуганно отскочила в сторону выплеснув при этом на пострадавшую пол пузырька зеленки. а, -а, -а, -а, -а загласила Ирма, смахивая себя лечебную жидкость. Но зеленка вовсе не собиралась исчезать бесследно. Она молниеносно, впиталась в кожу на щеке, шее и руке. Оценив масштабы случившегося, Ирма подскочила со стула. Размахивая руками, она принялась высказывать все, что думала по этому поводу. От проклятий, которые она разбрызгивала вместе со слюнями и слезами, у врача и медсестры зазвенело в ушах. «Сволочи!» – наконец закончила она свою речь и, подхватив сумку, вылетела из кабинета. Около дома Корнеевых Ирма немного успокоилась. Утешив себя тем, что от жалости до любви совсем небольшое расстояние, она понадеялась вызвать у Егора сначала первое чувство, а потом сразу же второе. «Он, конечно, захочет меня обнять и поцеловать», – всхлипнув, сказала она, застегивая молдью куртки до горла. Следы зеленки оказались частично скрыты, но все же вид был именно тот, который обычно вызывает всеобъемлющую жалость. «Ничего, это даже к лучшему», – приободрила она себя, глядя в зеркальце, вынула из сумочки телефон и набрала номер акулина Альфредовны. Это я, торопливо сказала она, услышав знакомый голос. Ужас, ужас, я попала в аварию. Черт, в хендай, вздумал врезаться в столб. Ненавижу эту машину, ненавижу. Да-да, уже подъехала к дому, кости целые, Что ужаснее всех переломов? У меня разбито лицо. Криворукая медсестра еще заляпала меня зеленкой. Спускайтесь быстрее, только прихватите Егора. Он уже вернулся? Отлично. А лучше прихватите всех. Масштабы трагедии не имеют границ. Егор непременно должен почувствовать себя виноватым. Возможно, он сразу же пересмотрит свои отношения ко мне». Досчитав до пятнадцати, Ирма увидела, как распахивается дверь, и во двор выскакивают. Почичево Иван, Евдокия Дмитриевна, Вадим, Противная Дашка и все остальные. «Молодец, Акулина Альфредовна, оперативно сработала. Приоткрыв дверцу, Ирма, не торопясь, ох и ахая, стала выбираться из машины. Ее профессиональные стоны, которые она однажды отрепетировала и закрепила в своем репертуаре, неслись над заснеженной землей, сотрясая воздух. «Что случилось, девочка моя?» – воскликнула Акулина Альфредовна, явно переигрывая. «Я чуть не погибла», – пытаясь хромать обеими ногами одновременно, ответила Ирма. Сделав несколько шагов, она облокотилась о капот машины и затряслась от рыданий. «Жива?» – осведомилась Дашенька, разглядывая синяк на щеке врагини. «Не волнуйся, заживет». «А ты одет меня!» «Ирма, тебе необходимо пройти в комнату и лечь. Я сейчас же вызову врача», – резко сказал Егор, подходя ближе. «Хотя, наверное, будет лучше, если отвезу тебя в больницу». «Обязательно в больницу!» беспокойно закивала Евдокия Дмитриевна. Ирма на миг затихла и покосилась на Акулину Альфредовну. Они обменялись быстрыми взглядами. Этот немой диалог можно было перевести приблизительно так. Точно мы сейчас уедем. Больница Егор меня одну не оставит, и вечернего торжества не будет вообще. Правильно, какая, может быть, помолк без жениха? время тушку, но... «В больницу он будет скакать вокруг меня. И кто знает, кто знает. Вперед, моя девочка, вперед!» Ирма уже хотела кивнуть и вцепиться в Егора мертвой хваткой, но тут вспомнила об Илье Зарубкине. «Нет, наоборот, пусть устраивают помолвку. Пусть разоденутся в пух и перья, пусть приготовятся к празднику, а она-то им карты спутает. Хотя почему она?» Это Дашка будет во всем виновата. Нечего сидеть на двух стульях. Нет, не надо в больницу. Слабо ответила Ирма, беря Егора под локоть. Я уже побывала в трампункте и прошла обследование. Переломов нет. Акулина Альфредовна уставилась на нее с недоумением, но Ирма отправила ей следующий взгляд: все под контролем, так надо. Ого, как помялась воскликнула Дашенька, приседая около машины. Эх, хундайчик, хундайчик, гора же тебя. Мало ему досталось, фыркнула Ирма. топнула больной ногой и тут же заохла. Как болит, как болит, ненавижу его, ненавижу. Дашенька зачерпнула горсть снега и протерла им кровавую ссадину на крыле. Бедняга, сочувством сказала она, ну ничего, золотают тебя, будешь как новенький. — Вот еще чинить эту рухлит продам на вчасти будет знать, как с столбами дружбу водить. — Отдай его мне, — выпаливала Дашенька, подскакивая. — Что значит отдай, — фыркнула Ирма. — Он денег стоит. — Сколько ты хочешь. Ирма из вредности решила не продавать противной разлучнице надоевшую и нелюбимую машину. Но потом, понадеявшись, что Hyundai еще раз врежется в какой-нибудь столб, когда за рулем будет именно Даша, передумала. — Шесть тысяч долларов. — Здесь две тысячи. Вынимая деньги из кармана джинсов, сказала Дашенька. — Бери сейчас, чтоб потом не отказывалась. Остальное после Нового года. Она посмотрела на Тихона и тот еле заметно кивнул. — Забирай. — усмехнула Сирма, кидая на машину брезгливый последний взгляд. — "Ведь его не хочу. Егор, понимая, что аванс был отдан за счет его денег, выплаченных за моральный ущерб, вздохнул. И улыбнулся. На душе по непонятной причине стало тепло и уютно, будто только что на его глазах было совершено благое дело, к которому и он косвенно оказался причастен. Пойдем, я провожу тебя до комнаты, сказал он Ирми и обернулся, чтобы посмотреть на Дашеньку. Она вновь присела на корточки и, похлопав Фундайчика по боку, тихо сказала: «Ну здравствуй, дружище». Мы теперь с тобой одна команда. То ли мелькнули огни новогодней гирлянды, то ли так упал свет фонаря. Но Дашеньке вдруг показалось, что хундайчик подмигнул ей разбитой фарой. Точно хотел ответить. Привет. Я тоже рад нашему знакомству.